4 июня. К обеду приехали мистер Хагард и мистер Дэмет. Последний пробыл у нас совсем недолго. Они рассказывали любопытную вещь. Король пригласил мистера Мэйбена на должность государственного секретаря, по рекомендации президента. А мистер Уиллис теперь придворный архитектор его величества. Они говорили также, что этот жалкий юнец мистер Кар пытается шантажировать в Апии каждого встречного. 5 июня. Воскресенье. Остин ходил в церковь с миссис Стивенсон. «О чем вы так долго молились после причастия?» – спросил он. «Я успел за это время четыре раза сказать «Отче наш».» После обеда к Льюису явился мистер Мэйбен. Он очень удивлен своим назначением и относится к нему с большой подозрительностью. По его словам, президент кажется встревоженным и уклоняется от советов королю, за исключением тех случаев, когда его спрашивают прямо, как это оговорено Берлинским соглашением. Похоже, что он щедро вкусил от пирога смирения этого горького блюда. Мэйбен думает, что ему навязали этот пост потому, что он принадлежит к партии Льюиса. Он приехал сказать, что вся его деятельность направлена на поддержание мира, что он целиком солидарен с Льюисом и хотел бы, чтобы Льюис поговорил о том же с Матаафой. Он собирается потребовать неограниченной свободы действий и тут же уйдет, если заподозрит какой-нибудь подвох. Мне вся эта история непонятна. На прошлой неделе они открыто говорили о высылке Льюиса за то, что он был в Малие. А теперь ему предлагают договариваться с Матаафой как раз в том духе, в каком он делал это по собственному побуждению, и просьба исходит от правительства. Мэйбен говорит, что когда главный судья объявил ему о назначении, сей джентльмен прямо с бурным весельем выпил за здоровье нового государственного секретаря, на которого, признаться, эта шутливость произвела отталкивающее впечатление». «У правительства нет никаких денег для выплаты жалования секретарям или кому бы то ни было, и мало надежды на поступление налогов. Все это вызывает у меня какие-то пока неясные подозрения, и мне хотелось бы, чтобы Льюис действовал осторожнее, иначе он может неожиданно оказаться орудием в руках этого низкого, беспринципного человека». Мейбен попросил Льюиса написать Матаафи, но я надеюсь, что он не будет писать, а съездит в Малие и просто повторит, что сказал ему Мейбен, воздерживаясь пока от каких бы то ни было предложений. Только так. Мне сообщили тот -то и тот, -то и просили передать вам В этом поручении может заключаться скрытая ловушка для Матаафы. Этих двух людей, президента и главного судью, окружает такая атмосфера двуличности и обмана, что за каждым их поступком не чудятся низкие планы. «Я без сомнения не ошиблась, заподозрив, что миссионер Уитми был сознательным или невольным посланником главного судьи. Странно одно, Мейбан всегда был смертельным врагом Клэкстона. Почему же именно его избрали на должность государственного секретаря? Быть может, хотят сделать секретаря козлом отпущения? По словам Мейбана, он волен поступать по своему усмотрению, а он вполне согласен с переносом резиденции правительства в Малие и с тем, чтобы Матаафа занял пост премьер-министра, то есть фактически получил всю полноту власти. Конечно, правительство не способно проглотить подобное унижение И я не могу забыть, что когда мистер Мурс был послан примерно с таким же поручением устроить примирение между обоими вождями, он случайно обнаружил, что в это же время главный судья пытался направить военный корабль для обстрела Малие. «Мне хочется видеть Льюиса на открытом пути, освещенным ярким дневным светом. Но, оказывается, он, я говорю о Льюисе, не посоветовался с мистером Мурсом, как обычно, прежде чем отправить письмо в Малие. Это неестественно и не похоже на Льюиса. Уверена, что это влияние Мэйбана». «Я настаивала на том, чтобы не было никаких тайн, и все рассказали Мурсу. Есть, правда, намек на оправдание в том, что Мурс против примирения. Но я бы предпочла, чтобы он был в курсе событий, ведь он не скрывал от нас своих намерений. Мы только что прочли превосходную брошюру Мурса о сельскохозяйственных культурах, написанную для самаанцев Забавно, что Мурс защищает наши взгляды, вызывавшие у него в свое время «Все такое веселье. Теперь-то он считает их своими, и, несомненно, забыл все наши споры по этому поводу. Думаю, что брошюра принесет большую пользу. Надеюсь, что принесет». Растет каркас дома Томаси. Дом должен получиться хороший и просторный. На него пошли отличные бревна. В мой огород забрела корова и произвела там опустошение. Я велела расчистить новый участок близ кухни и собираюсь переместить туда огород. Надеюсь, что материал для посадки у меня будет. Я посылала в Нью-Йорк заказ на семена и прочее, и многое дошло благополучно». Суббота, 18 июня. Должен описать тебе наш праздник. Он давно был обещан работником и, наконец, вчера состоялся в одном из новых домов. Мой друг Семиля как раз в то утро явился с Саваией за политическим советом. Кроме того, присутствовали Лауило, отец Элены, оратор семьи Лауило, двоюродная сестра Талоло, Паренек из семьи Семиле, прислуживавший его превосходительству, мясник Мету, ты еще не слыхал о нем, но он важное лицо в нашем хозяйстве, привел с собой супругу и мальчика, и э, еще был один ребенок, в общем, восемь гостей. до нас самих 30 Ты бы видел нашу процессию, это было часа в два, когда мы в лучших нарядах направились в банкетный зал, все как один, В воскресных туалетах. Новый дом был спешно закончен, Стропила украшены цветами, Пол по местному обычаю устлан зеленью. Мы выдали по этому случаю Откормленную свинью, 25 фунтов свежей говядины, Банку сухарей, кокосовые орехи и так далее. Много внимания уделили распределению мест. Напротив нас поместились Все самаанские дамы-воилимы. По бокам стола мужчины. Двое знатных гостей, мужчины и женщина, имей в виду настоящие вожди, сидели с нашей семьей, остальные между семиле и местными дамами. После окончания пира подали каву. Церемониал угощения был весьма сложен как мне кажется, с расчетом позлить семиле. Ведь он и в самом деле важный вождь, но их слоуило назвали только после всех членов нашей семьи и гостей. Полагаю, на том основании, что его по-прежнему рассматривают как одного из слуг. Я забыл сказать, что наш чернокожий слуга сначала не явился на пир. Повара разыскали его и, украсив огромными красными цветами гибискуса, под ними была весьма грязная нижняя рубаха, привели под руки, как застенчивую девушку, и водворили между Фаумой и Эленой, которые окружили его лаской и заботами. Когда пришла его очередь пить каву, можешь мне поверить, из-за их снисходительной нежности к нему, точно к доброму псу, она пришла гораздо раньше, чем следовало, его назвали новым именем. Они и так из Заррика уже сделали Олейки, но вместо того, чтобы объявить чаша для Олейки, оратор провозгласил «Чаша для Ваилимы» с пояснением, что тот принял свое имя вождя. Вся плантация до сих пор смеется над этой шуткой. «Покончили с кавой, и я произнес небольшую речь», — переводил Генри. «Будь я здоров, следовало бы специально упомянуть о гостившем у нас уже с месяц Танганце-Тамасе и Асимиле, хотя бы ради удовольствия заставить Генри переводить похвалы самому себе». Ратор ответил рядом изящных комплиментов по моему адресу, которые с обычным самоанским искусством легко текли из его уст. После чего мы удалились, предоставив им провести вторую половину дня за пением и танцами. «На этом я должен остановиться, потому что с правой рукой опять плохо. Пробую писать левой».